Глава двадцать первая. Неприятности начались, когда Деворонец решил снять с Мандалорца шлем. Корабль только что ушел в гиперпрыжок и управлял им Зеро. Все остальные же от нечего делать слонялись в подпалубных помещениях. Мандо поймал их за копанием в своём арсенале, и Мейфельд надоумил Бурга, что пора поглядеть, как мандолорец выглядит под шлемом. Де Воронец попытался схватить шлем и снять его, и тогда Мандо крепко врезал ему в лицо. Охотник понимал, что надо нанести как можно больше ударов в начале, чтобы получить хоть какое-то преимущество. иначе не получится даже драки. Рогатый просто поднимет его и сломает как куклу. Этого не случилось, но лишь потому, что деворонец, свалившись, задел панель на стене, и позади него шипением раскрылся люк. И охотник за головами услышал, как удивлённо щебечет дитя. Все замерли. Вот дела. Мейфельд, поднявшись, выторочился на малыша. Что за чудо, Иуда? Он взглянул на Манда, глаза его блеснули. Какая-то неведомая зверушка или вроде того? Да, осторожно произнёс Мандалорец. Вроде того. Лысый кивнул точно, они наконец нашли общий язык. А я вот для этого не гожусь зверушек заводить. Я пытался, но не вышло. Впрочем, Он нырнул в люк и вытащил малыша. Можно попробовать снова. Мейфельд пристально смотрел на Манда, держа ребёнка на вытянутых руках и разжал руки, притворившись, будто сейчас его уронит. Охотник не шелохнулся. Лысый ждал его реакции. Он надеялся, что Мандо выступит против них, и тогда ему будет что ещё разделить со стальными. и они приведут на базу корабль. Ран будет рад его заполучить. Выходим из гиперпространства, объявил Зэро по внутренней связи. Работа ждать не будет. Заходим на посадку, сообщил Друид. Мягкой она не оказалась. Их всех порядком пошвыряло из стороны в сторону, пока Зэро не завершил стыковку с транспортом. Мандо встал За спиной раздался голос Мейфельда. "Ну что, приступаем?" объявил лысый. "Мандо, твой выход". Охотник, присев у нижнего люка лезвия, прикрепил передаточный кабель к закрытому изнутри стыковочному порту другого корабля. На приборной панели беспокойно замигал красный огонёк. Система считывала код безопасности тюремного корабля и искала в нём брешь. Огонек загорелся зеленым, и люк с вакуумным присвистом открылся. Войти оказалось проще простого. Внутри они увидели лабиринт пустых белых коридоров с дверями тюремных камер. Проходы вели в разных направлениях, и по ним плавала пара дроидов наблюдателей. Мейфилд включил коммуникатор. Заро, где центр управления? Под уровень три. незамедлительно отозвался дроид с лезвием. Отключаю камеры наблюдения. Отлично, время пошло, сказал Мейфельд. Если нарвёмся на этих дроидов, станет жарко. Не учи учёного, холодно заметил Манду. Выставив вперёд бластер, лысый повёл их по коридору, остальные беспрекословно пошли за ним. Обитатели камер просовывали руки между прутьями решёток, глазели на них и Издавали странные звуки. Не нравится мне это, заметил охотник. Ты по жизни параноик, съязвила Циан. Мейфилд поднял бровь. Серьезно, Манду? Ты по жизни параноик? В камере слева от них что-то заревела и шваркнула по двери с такой силой, что они отскочили в сторону. Все, кроме Циан, которая подалась вперед и угрожающе зашипела. Бург хихикнул. Из коммуникатора опять донёсся голос Зэро. Вы на подходе к центру управления, голос дроит. На следующей развилке налево. Когда они свернули за угол, перед ними прыгнул в сторону катившийся по полу дроид-мышь. Это же просто кроха мышонок, сказал Дыворонец, доставая бластер и пряча его за спиной. Поди сюда, маленький ты наш. Крошечный дроид помялся и откатился назад и бурк оскалил зубы. Быстро выставив оружие вперёд, он одним выстрелом разнёс дроида на клочки. "Ты что творишь?" проговорил Мейфел. "Ты же..." Но было слишком поздно. В проходе перед ними возникли четыре дроида-охранника и зашагали им навстречу поля из бластеров. Мандо и остальные попрятались у стен и пытались отстреливаться, но не высовываясь. Делать это было почти невозможно. Мейфельд включил свою заплечную руку-протез, она выстрелила, но дроиды по-прежнему наступали. Мандо, помогай! Ты же у нас супербоец. Лысый разочарованно покачал головой. Я же говорил, Мандалорец побежал вперёд и в последний момент, пригнувшись, проскользнул по полу, сбив одного из охранных дроидов с ног. Охотник вскочил, схватил другого ближайшего охранника и ударил его головой об пол, а затем выпустил трос из наруча в третьего и, дёрнув на себя, опрокинул дроида, после чего швырнул об стену. Остальные пытались бороться, но были слишком велики и неповоротливы для ближнего боя. Они по-прежнему пытались изменить ход драки, когда Мандо выдрал кусок на грудной пластины у одного из дроидов, стремительно повернулся и бросил пластину в другого, проломив тому голову. Битва закончилась, когда он снёс последнему механическому охраннику голову с плеч, и она с лязгом упала на пол. И тут прибыли ещё два дроида службы безопасности с оружием наготове. Охотник включил огнемёты и испепелил тело одного и сжёг бластер другого, проделав в его корпусе дыру. В наступившей тишине слышались улюлюканье и радостные крики узников. Не каждый день им выпадало насладиться тем, как разносят на детали шестерых дроидов-охранников. Вейфельд не был столь щедр на эмоции. Он прошёл мимо мандалорца и остальные пошли за ним, переступая через разлетевшиеся части механизмов. Приберись за собой, буркнул лысый. В центре управления всё пошло ещё хуже. Говорили, что на корабле будут только дроиды, проговорил Манда, когда они оказались перед очень взволнованным и вполне живым сотрудником тюрьмы. который целился в них из бластера. Но другой рукой надзиратель держал следящий маячок. Все понимали, что это значит. Включи он этот прибор, и ударная группа Новой Республики не заставит себя долго ждать. Тогда-то всё резко и закончится, включая их жизни. Первым заговорил Мандо. Положи это. сказал охотник тюремщику, на лице которого отразился такой испуг, словно он сейчас упадёт в обморок и не способен понять, что ему говорят. Ты нам не нужен, нам нужен один заключённый. Надзиратель не шелохнулся. Мейфельд по-прежнему держал его на мушке. Прервала противостояние ЦА, сбившая тюремщика с ног. Тот приземлился на пол. Да сколько можно болтать, взорвалась она. Лисий воззрился на выпавший из рук охранника маячок. Прибор мигал. "Эта штука раньше мигала?" дрожащим голосом спросил он. "Кто помнит, мигала?" На связь вышел Зэро, развешивший все сомнения. "Стачки, где вы находитесь? Передаётся сигнал бедствия Новой Республики. У вас приблизительно 20 минут." Цам скинула голову и облизала губы. Её глаза заблестели от возбуждения. Хватит и пяти. Когда они дошли до камеры, Зэро удалённо подключился к системе и дверь открылась. Внутри на скамейке сидел Твилек. "Братец", широко улыбнулась Цан. "Сестрица", ухмыльнулся узник. Он холодно посмотрел на мандолорца, который узнал эти глаза. Гледика, кто ещё тут ко мне пришёл? Цынь, назвал его по имени охотник. Мило, сказал Твеляк, выходя из камеры к своим спасителям и не сводя глаз с Мандо. Тот, кто меня бросил, тот меня и спасает. Услышав за спиной рык охотника, обернулся. Бурк ударил его так сильно, что он влетел в пустую камеру. Мандо перевернулся и выстрелил в бывших поддельников, но Дверь уже закрывалась. Бластерный разряд заметался по камере, отражаясь от стен и чуть не задел его шлем. Воин услышал, как щёлкнул, закрываясь замок. Его заперли. Когда остальные ушли, Рядом появился дроид-охранник. Мандо высунул руку, выстрелил обордажным тросом, обмотал его вокруг шеи дроида и дёрнул на себя к двери камеры. Схватив охранника за руку, он крутил её, разрывая кабели и приводы, пока не оторвал совсем, а потом снёс ему голову бластером. Стоя в запертой камере с рукой дроида, Мандо нажал на ней переключатель. из руки высунулся ключ, и мандалорец вставил его в разъём на двери. Та распахнулась, и он вышел наружу. Охота началась.